Автобус. Знакомство в автобусе несколько проще, так как девушка не испытывает психологического давления при мысли о том, что я с ним познакомилась на улице. Хотя и здесь есть ряд определенных тонкостей. Наиболее простой вариант – изготовить себе фальшивое удостоверение контролера приглядеть наиболее симпатичную девчушку, после чего подойти к ней и корректно, но властно потребовать билет, которого у нее, разумеется, не окажется. Далее ты предлагаешь ей пройти в отделение, по пути выслушиваешь историю о тягостях ее жизни, пускаешь слезу, говоришь о том, что ты решил бросить это неблагодарное занятие, Даёшь ей полную амнистию и эффектно равёшь или сжигаешь контролёрское удостоверение. Конечно, против такого благородства она устоять не сможет. Ещё можешь попробовать появиться в автобусе в каком-нибудь эффектном костюме: в римской тоге, облачении католического священника или в рыцарских доспехах. Заметив улыбку на ее лице, ты должен подойти, заявить о том, что твоя суровая актерская профессия требует постоянно вживаться в образ, чем объясняется столь экстравагантный костюм. Единственным минусом этого способа является необходимость поступить затем в театральное училище. Не сможешь же ты потом врать всю жизнь. Но тут нужно только правильно выбрать басню и успех. Обеспечен. Парк. Первый способ. Требует двух-трех дней. Покупаешь букет цветов. Денег нет, бутылки сдай. Находишь сидящую на скамейке миловидную девушку. Подходишь к ней, ни слова не говоря, вручаешь букет цветов, после чего... Эффектно уходишь. Можно в голубую даль, можно в еще какую-нибудь. На следующий день находишь ту же девушку, проходишь мимо нее. Ручаюсь, она с тобой обязательно заговорит, чтобы узнать, какого черта ты ей вручил этот букет. Объяснение годится любое. Вчера была годовщина получения мною наследства от бабушки из Америки. Ровно год назад на этом месте я спас женщину от лап похотливого бомжа. В тот день, несколько лет назад, у меня утонула моя любимая рыбка, дюлюнг-дюлюнг и так далее.